Лук. Лук — это жизнь. Он дарует нам всю энергию. Стрела когда-нибудь покинет нас. Цель далека, но лук всегда прибудет с нами. И надо знать, как ухаживать за ним. Лук время от времени должен находиться в покой. Если он постоянно готов к бою и всегда натянут, то скоро утратит свою силу а потому давай ему передохнуть и восстановить свою твердость и тогда натягивая тетиву увидишь что он доволен и вновь обрел мощь у лука нет собственного сознания, он лишь продолжение руки лучника и исполнение его воли он существует только для того чтобы убивать или предаваться размышлениям, а потому старайся ясно выражать свои намерения. Лук наделен гибкостью, которая однако не безгранична. Чрезмерное усилие, превосходящее его возможности, способно сломать древко или утомить руку, держащую его. А потому старайся жить в согласии со своим оружием и не требовать больше, чем оно может дать. Лук, с лететевой или, или расслабленный, покоится в руке стрелка, Однако рука — это всего лишь место, где с мускулами слиты воедино все намерения стреляющего, все усилия, направленные на точность выстрела, а потому, чтобы натянутый лук сохранил изящество. Сделай так, чтобы каждая составная часть давала не больше, чем от нее требуется, и не распыляла заключенную в ней энергию. Тогда ты сможешь подолгу посылать в цель одну стрелу за другой, и не устанешь. Чтобы понимать лук, сделай его частью твоей руки и, более того, продолжением твоей мысли.